Глава шестая. Вечером я решила поделиться с Лерой, моей старшей дочерью, о недавних событиях. Последнее время я была с ней ближе, чем с кем бы то ни было. Забота о детях объединила нас. Лера совершенно изменилась после всего, что произошло. Лера, у меня недавно случился необычный день. Начала я, когда мы устроились с чашками чая на кухне. Что произошло, мам? Лера смотрела на меня с интересом и некоторой озабоченностью. Необычных дней у меня не было уже очень давно. «Что-то с Настюшкой?» «Нет». Я попала в небольшую аварию, но все в порядке. Я быстро добавила, видя, как она нахмурилась. И там был этот мужчина, Иван. Я врезалась в него. Потом у меня заглохла машина и не заводилась. «Он помог мне, и теперь он пригласил меня на ужин». Вот. Лера улыбнулась. «Вау, мам, это же здорово! Может, это шанс для нового знакомства? Ты заслужила попытаться и начать жить снова!» Я вздохнула, вглядываясь в свою чашку. «Я не могу сказать, что он мне нравится. Он приятный мужчина, но я не чувствую того... того влечения. Знаешь, мам, но ты же не должна сразу чувствовать влечение. Может, это просто хорошая компания для начала?» «Ты же говорила, что он был с тобой добр и внимателен». Лера казалась уверенной в своих словах. «Да, он был очень добр. Но, знаешь, в моей жизни уже есть кто-то». Я остановилась, понимая, что на грани того, чтобы рассказать о Диком. «Кто-то?» — удивленно спросила Лера. «Это сложно объяснить». Я покачала головой. «Это человек, с которым я общаюсь только онлайн. Мы никогда не встречались. Я даже не знаю его настоящего имени». Лера смотрела на меня. Смесью удивления и беспокойства. «Мам, ты должна быть осторожной. Ты же ничего о нем не знаешь на самом деле. Ты интернет-знакомство. Серьезно? Я знаю, дорогая. Просто его слова заставляют меня чувствовать себя снова живой. Мои глаза опустились. Он написал мне, читал мои книги. Мы разговорились. Лера взяла мою руку в свои. «Мам». «Мне главное, чтобы ты была счастлива. Но, пожалуйста, будь осторожна и помни, что ты заслуживаешь настоящего счастья, не только виртуального». Я кивнула, чувствуя, как внутри меня воюют два чувства — желание новых впечатлений и страх перед неизвестностью. Но Лерин совет был драгоценен. Мне нужно было подумать о себе и о том, что действительно важно для меня сейчас». И она права, мне необходимо жить реальной жизнью, а не год воспоминаниями и болью, а теперь неизвестно кем. Чье имя я и правда не знаю. Человеком, который сидит в тюрьме, и кто знает, за что его туда посадили. «Мам, так а кто этот человек в интернете? Может, я знаю его?» Я почувствовала, как напряжение взбирается вверх по спине мелкими мурашками и жалит меня в затылок». Разговор о Диком — это последнее, о чем я бы хотела говорить с Лерой. О, это просто кто-то, с кем я иногда общаюсь. Ничего серьезного, дорогая. Я поспешно перевела тему. А как там твои учебные проекты? Ты говорила о каком-то исследовании на прошлой неделе. Лера вздохнула, видимо, понимая, что я пытаюсь сменить тему, но она решила не настаивать, и я была ей за это благодарна. Ну, у меня все неплохо. «Но давай вернемся к твоему ужину с Иваном. Мам, я думаю, ты должна пойти. Это будет хорошо для тебя. Встретиться с кем-то новым, провести время вне дома. Ты так и не ответила, пойдешь или нет». Я и правда медлила с ответом, чувствуя внутреннее сопротивление. «Я не уверена, Лера. Я действительно не знаю, готова ли я к этому. Понимаешь, для Ивана это явно не просто флирт. Я чувствую это. Мы, женщины, умеем такое понимать». А для меня, для меня он просто способ развеяться. «Мам, ну почему и нет? Просто встреча и ужин. Не обязательно что-то серьезное. Посмотри на это как на шанс разнообразить свою жизнь. Когда ты в последний раз ходила с кем-то на ужин?» Ее слова казались резонными, и я почувствовала, как моя решимость отказать Ивану начинает ослабевать. «Хорошо, я подумаю об этом». Мне было сложно признаться самой себе, но где-то в глубине души я знала, что Лера права. Мне действительно нужно было выйти из своего привычного мира и попробовать что-то новое. Лера улыбнулась. Она поняла, что я сдаюсь. «Это здорово, мам. И кто знает, может быть, это станет началом чего-то замечательного». Я ответила ей улыбкой. «Мне совершенно не хотелось каких-то начал. К отношениям я точно была не готова, особенно с Иваном». Нет, он красивый, привлекательный, импозантный, но у меня не ёкает, когда я его вижу. Нет щелчка. И если его нет, то уже не будет. Я себя хорошо знаю. Пришла и самоскат Ивана. Ну что, Лена, вы решились? Мам, ну, давай. Я взяла в руки сотовый и ответила «да». Лера вошла в мою спальню, когда я перебирала вещи в гардеробе. Я достала несколько скромных платьев, но Лера качала головой на каждый мой выбор. Мам, ты же можешь позволить себе что-то поярче, сказала она, просматривая мои вещи. Я пожала плечами, чувствуя себя немного неуверенно. Я просто не хочу выглядеть слишком вызывающе. Лера вытащила из шкафа красное платье с своеобразным вырезом и протянула его мне. Мам, ты ведь у меня очень красивая. Это платье подчеркнет твою красоту. «Мужчины на улице не всегда смотрят на меня. Они часто смотрят и на тебя. Надень его». Я взяла платье в руки, рассматривая его. Действительно, оно было красивым. Но я не носила ничего подобного с тех пор, как последний раз ходила в ресторан с Артемом. «Не знаю, Лера, не слишком ли это для меня?» Неуверенно спросила я. Лера улыбнулась, беря платье и вешая его на дверь шкафа, чтобы я могла лучше его рассмотреть. «Мам». «Ты ведь идешь на ужин, а не на собеседование. Это время, чтобы немного расслабиться и насладиться вечером. Ты заслуживаешь чувствовать себя особенной». Я посмотрела на себя в зеркало, представляя, как я буду выглядеть в этом платье. Несмотря на свои сомнения, я почувствовала волнение и даже некое предвкушение. Женское предвкушение просто выхода из дома. Она права. Мне реально этого не хватало. «Ладно, попробую», — сказал я, и улыбка Леры стала еще шире. — Ты будешь прекрасна, мам, — сказала она, обнимая меня. Иван не сможет оторвать от тебя глаз. Я улыбнулась в ответ. По крайней мере, настроение у меня хорошее. Невольно бросила взгляд на сотовый, и смс-ок не было целый день. Я их ждала, и чем больше ждала, тем сильнее чувствовала досаду, что он не пишет. Осторожно застегивая платье, я огляделась в зеркале. Красная ткань облегала мою фигуру подчеркивая каждую линию и изгиб. Я была не похожа на себя обычную, более смелая, более яркая, но в то же время это вызывало во мне некоторую тревогу. Мои мысли невольно устремились к дикому, чтобы он сказал, увидев меня в этом платье, понравилась бы я ему. И как он сам выглядит, ведь все, что я знала о нем, это его слова, его шутки, его способность быть остроумным, смешным, дерзким и соблазнительным» но я совершенно не имела понятия, как он выглядит. Почему-то в моем воображении его образ неразрывно переплетался с образом Жени. Может быть, это было из-за того, что Дикий тоже находился в тюрьме, как Женя в свое время, или из-за его способности заставлять меня чувствовать себя живой, наполненный эмоциями и ожиданиями. Я попыталась отогнать эти мысли, но образ Жени все равно появлялся перед моими глазами. Его улыбка, его взгляд — Все это было так близко и в то же время так далеко. Ты должна двигаться дальше, напомнила я себе, натянуто улыбаясь своему отражению, но в глубине души я знала, что прошлое все еще держит меня в своих лапах. Воспоминания, боль, сожаление и вот это невысказанное, вот это болезненное ⁇ Я люблю тебя ⁇ которое я ему так и не сказала. Собравшись с мыслями, я взяла сумочку и вышла из комнаты, готовая встретиться с Иваном. Этот вечер мог бы стать новым шагом в моей жизни, если бы не дикий. Если бы не мое знакомство с ним, возможно, мне понравился бы Иван. Может быть, совсем чуть-чуть. Хотя кому я лгу? Мне никто бы не понравился. Я бы так и сидела, запертая дома. Я бы плакала ночами в подушку и ждала своих снов о Жене. Снова посмотрела на сотовой. Это хорошо, что он не пишет. Может быть, мне все это не нужно. Даже не может быть, а точно. Что у меня общего с 23-летним Зеком? Может быть, он написывает сотни таких идиоток, как я. Я читала, что они такое практикуют, находят в себе тех, кто будет ждать их на воле, слать передачки и приезжать на свидание. К черту! Выходя из дома, я увидела Ивана, стоящего у шикарного нового автомобиля, который, казалось, был еще более дорогим и крутым, чем его предыдущая машина. В его руках был букет розовых роз, и он улыбался, увидев меня. Добрый вечер, Лена. Вы прекрасно выглядите, сказал он, подавая мне букет. Черт хотел ведь, красные, но в прошлый раз на вас был розовый свитер, и я. Спасибо, Иван. «Это очень мило с вашей стороны. Розовые мне тоже нравятся», — ответила я, чувствуя, как румянец заливает мои щеки. Он помог мне сесть на переднее сиденье машины, а когда я устроилась поудобнее, осматривая дорогой кожаный салон, я обратила внимание на приятный мужской аромат и одежду Ивана. Он действительно выглядел шикарно. Все вещи явно брендовые, дорогие и стильные. Пока мы ехали, я вдруг осознала, что что-то не так. Достав свой телефон, чтобы проверить время, Я увидела на экране не свою обычную заставку, а фотографию Леры. Мое сердце на мгновение замерло. Черт, перепутала. Все в порядке, Лена? Спросил Иван, заметив мое смущение и то, как я смотрю на свой смартфон. Я, кажется, перепутала телефоны. Это сотовой моей дочери, сказала я, чувствуя небольшое разочарование от того, что не смогу проверить сообщение, возможно, от дикого. Да, я послала его к черту, но сообщение все равно ждала. Не беспокойтесь, бывает, улыбнулся он, вы можете позвонить ей с моего телефона, если хотите. Спасибо, Иван, это не срочно, я позвоню ей позже, ответила я, стараясь сконцентрироваться на предстоящем вечере. Мы продолжили путь, и я пыталась отогнать мысли о перепутанном телефоне, напоминая себе, что вечер предназначен для новых знакомств и возможностей, а вообще он может отсутствовать весь день а я не обязана ждать его постоянно онлайн. Пусть и он подождет».